Миссис Пардигл, шествуя впереди с чрезвычайно решительным видом и безумолку разглагольствуя о неряшливости простонародья, хотя даже самые чистоплотные из нас вряд ли могли бы соблюдать чистоту в подобной трущобе, провела нас стоявшей на краю поселка домишко, и мы, войдя в коморку, единственную на первом этаже, чуть не заполнили в ней все свободное пространство. Кроме нас в этой сырой, отвратительной конуре было несколько человек. Женщина с синяком под глазом нянчила у камина тяжело дышавшего грудного ребенка. Изможденный мужчина, весь измазанный глиной и грязью, курил трубку, растянувшись на земляном полу. Крепкий парень надевал ошейник на собаку. Бойкая девушка стирала что-то в очень грязной воде. Когда мы вошли, все они подняли на нас глаза, а женщина повернулась лицом к огню, вероятно, стыдясь своего синяка, и, стараясь, чтобы мы его не заметили, никто с нами не поздоровался. Но, «Ну, с друзья мои, так начала миссис Пардигл, но тон у нее был, по-моему, отнюдь не дружественный, а какой-то слишком уж деловой и педантичный. «Как вы все поживаете? Вот я и опять здесь. Я уже говорила, что меня вам не утомить, будьте спокойны. Я люблю трудную работу, и, как сказала, так и сделаю». «Ну что, вы уже все тут собрались? Или кто-нибудь еще явится?» — буркнул человек, растянувшийся на полу, и, подперев голову рукой, уставился на нас. «Нет, милейший» ответила миссис Пардигл, усаживаясь на один табурет и опрокидывая другой. «Мы все тут». «А мне показалось, будто вас маловато набралось», заметил он, не вынимая трубки изо рта. Парень и девушка расхохотались. Двое приятелей парня, заглянувшие посмотреть на нас, стояли в дверях, засунув руки в карманы и тоже громко хохотали. «Вам меня не утомить, добрые люди», — обратилась к ним миссис Пардигл. — Я наслаждаюсь трудной работой, и чем больше вы ее затрудняете, тем она мне больше нравится. — Так облегчим ей работу? — гневно проговорил человек, лежавший на полу. — С этой работой я хочу покончить раз и навсегда. Хватит таскаться ко мне без зова. Хватит травить меня, как зверя. Сейчас вы уж, конечно, приметесь разнюхивать да выпытывать. Знаю я вас. Так нет же, не удастся. Я сам вместо вас буду вопросы задавать. Моя дочь стирает? Да, стирает. Поглядите на воду. Понюхайте ее. Вот эту самую воду мы пьем. Нравится она вам? Или, может, по-вашему, лучше вместо нее пить джин? В доме у меня грязно. Да, грязно, и не мудрено, что грязно. И не мудрено, что тут захворать недолго. У нас было пятеро грязных и хворых ребят, и все они померли еще грудными. Да оно и лучше для них, и для нас тоже. Читал я книжицу, что вы оставили. Нет, я не читал книжицы, что вы оставили. Здесь у нас никто читать не умеет. А хоть бы кто и умел так мне она все равно ни к чему. Это книжонка для малых ребят, а я не ребенок. Вы бы еще куклу оставили. Что ж вы мне куклу нянчить прикажете? Как я себя вел? Вот как. Три дня я пил, а были бы деньги, так и на четвертый выпил бы. А не собираюсь ли я пойти в церковь? Нет, в церковь я не собираюсь. Да хоть бы и собрался, так меня там никто не дожидается. Приходский надзиратель мне не компания. Больно уж он важная шишка. А почему у моей бабы синяк под глазом? Ну что ж, это я ей синяк наставил. А если она скажет, что не я, так соврет. Перед тем, как произнести все это, он вынул трубку изо рта, а договорив, повернулся на другой бок, и закурил снова. Миссис Пардигл, глядя на него сквозь очки, с напускной невозмутимостью, рассчитанной, как мне казалось, на то, чтобы обострить его неприязнь, вынула назидательную книжку с таким видом, словно это был жезл полицейского, и арестовала все семейство. Я хочу сказать, что, принуждая бедняков слушать «Религиозные поучения», Она вела себя так, словно была неумолимым блюстителем нравственности, тащившим их в полицейский участок. Аде мне было очень неприятно. Мы обе чувствовали себя какими-то незваными гостями, которым здесь не место, и обе думали, что миссис Пардигл не следовало бы так бездушно навязывать себя людям. Отпроски ее хмуро глазели по сторонам. Семья кирпичника обращала на нас внимание только тогда, когда парень заставлял свою собаку лаять, что он проделывал всякий раз, как миссис Пардигл произносила фразу с особым пафосом. «Нам обеим было тяжело видеть, что между нами и этими людьми воздвигнут железный барьер, разрушить который наша новая знакомая, не могла. Кто и как мог бы сломать этот барьер, мы не знали. Но нам было ясно, что ей это не по силам. Все то, что она читала и говорила, на наш взгляд, никуда не годилось для таких слушателей, даже если бы она вела себя безупречно, скромно и тактично. А книжку, о которой говорил мужчина, лежавший на полу, Мы просмотрели впоследствии, и мистер Джарнди, вспомнится, тогда усомнился, чтобы сам Робинзон Круза смог ее одолеть, даже если бы на его необитаемом острове не было других книг. Понятно, что у нас прямо гора с плеч свалилась, когда миссис Пардигл умолкла. Мужчина, лежавший на полу, тогда снова обернулся к ней и проговорил угрюмо. Но Кончили наконец? На сегодня кончила, милейший. Но я никогда не утомляюсь. И я опять приду к вам, когда настанет ваш черед, ответила миссис Пардигл с подчеркнутой веселостью. Выкатывайтесь, да поживее! отрезал он, ругнувшись, искрестив руки, закрыл глаза. А когда уйдете, можете делать что угодно. Миссис Дигл встала, ее пышные юбки подняли в этой тесной коморке целый вихрь, от которого чуть не пострадала трубка хозяина. Взяв за руки двоих своих отпрысков и приказав остальным идти следом, она выразила надежду, что кирпичник и все его домочадцы и к тому времени, когда она в следующий раз придет сюда, а потом двинулась к другому домику. Надеюсь, я не погрешу против справедливости, если отмечу, что, уходя, она, как всегда, рисовалась, хотя это отнюдь не подобает тем, кто занимается оптовой благотворительностью и филантропией на широкую ногу. Она думала, что мы последуем за ней, Но как только заполненное ею пространство освободилось, мы подошли к женщине, сидевшей у камина, и спросили, не болен ли ее маленький. Женщина только молча взглянула на ребенка, лежавшего у нее на коленях. Мы уже раньше заметили, что, глядя на него, она закрывает рукой свой синяк, как бы за тем, чтобы отгородить бедного малютку от всяких напоминаний, о грубости, насилии и побоях. Ада, чье нежное сердце было растрогано его жалким видом, нагнулась было, чтобы погладить его по щечке, но я уже поняла, что случилось, и потянула ее назад. Ребенок был мертв. «Ах, Эстер!» — воскликнула Ада, опустившись перед ним на колени. «Посмотри!» «Ах, милая Эстер, какой крошка! Замученный, тихий, прелестный крошка! Как мне его жалко! Как жаль его мать! Да чего же все это грустно! Бедный маленький!» Вся в слезах, она с таким состраданием, с такой нежностью склонилась к матери и взяла ее за руку, что смягчилось бы любое материнское сердце. Женщина удивленно посмотрела на нее, и вдруг разрыдалась. Я сняла легкую ношу с ее колен, как можно лучше убрала маленького покойника, уложила его на полку и покрыла своим носовым платком. Мы старались успокоить мать, повторяя ей шепотом те слова, которые наш спаситель сказал о детях. Она не отзывалась, только плакала и плакала горючими слезами. Обернувшись, я увидела, что парень увел из комнаты собаку и стоит за дверью, глядя на нас сухими глазами, но не говоря ни слова. Девушка тоже молчала, сидя в углу и опустив глаза. Мужчина поднялся с пола. Он не выпустил трубки изо рта и ничего не сказал. Но лицо у него было все такое же настороженное. Я посмотрела на них. И тут в комнату вбежала некрасивая, очень бедно одетая женщина. И, подойдя к матери, воскликнула Дженни, Дженни! Мать поднялась и упала в раскрытые объятия женщины. У этой тоже и на лице, и на руках были видны следы побоев. Она была совершенно лишена обаяния, если забыть про ее обаятельную отзывчивость. Но когда она утешала мать и плакала сама, ей не нужна была красота. Я говорю, утешала, хотя она только твердила Дженни, Дженни. Но главное было в тоне, каким она произносила эти слова. Очень трогательно было видеть этих двух женщин простых, оборванных, забитых, но таких дружных. Видеть, чем они могли быть друг для друга, видеть, как они сочувствовали одна другой, как сердце каждой из них смягчалось ради другой во время тяжелых жизненных испытаний. Мне кажется, что лучшие стороны этих людей почти совсем скрыты от нас. Что значит «бедняк для бедняка» — мало кому понятно, кроме них самих и Бога. Мы сочли за лучшее уйти, чтобы не докучать им. Вышли мы тихонько, и этого не заметил никто, кроме хозяина. Он стоял, прислонившись к стене у двери, и, сообразив, что мешает нам пройти, вышел первый. Ему, видимо, не хотелось признать, что сделал он это ради нас, но мы все поняли и поблагодарили его. Он не отозвался ни словом. Когда мы возвращались, ада всю дорогу так плакала, а Ричард, которого мы застали дома, так огорчился, увидев ее слезы, хоть и не примину сказать мне, когда она вышла из комнаты, как она красива и в слезах, что мы решили снова сходить к кирпичнику вечером, захватив с собой кое-какие вещи. Мистеру Джарндису мы рассказали обо всем этом очень коротко, тем не менее... Ветер мгновенно переменился. Вечером Ричард пошел проводить нас туда, где мы были утром. По дороге нам пришлось пройти мимо шумного кабака, у дверей которого толпились мужчины. Среди них был отец ребенка, принимавший ревностное участие в чьей-то ссоре. Немного погодя мы встретили в такой же компании парня с собакой. Его сестра стояла на углу улицы, смеясь и болтая в кругу других девушек. Но когда мы поравнялись с ней, она как будто застыдилась и отвернулась. Завидев домишка кирпичника, мы расстались со своими провожатами и дальше пошли одни. Подойдя к двери, мы увидели на пороге женщину, которая утром внесла в этот дом такое успокоение, а сейчас стояла, тревожно высматривая кого-то. — Это вы, — молодые люди, — прошептала она. — А я вот все поглядываю, не идет ли мой хозяин. Прямо сердце замирает от страха. Узнаю он только, что я ушла из дому и забьет до полусмерти. — Вы говорите о вашем муже? — спросила я. — Да, мисс, о своем хозяине. Дженни спит, совсем из сил выбилась. Ведь она бедная семь суток, ни днем, ни ночью не спускала ребенка с колен. Разве только если я, бывало, прибегу сюда да подержу его минутку-другую. Она уступила нам дорогу, тихонько вошла и положила принесенные нами вещи близ убогой кровати, на которой спала мать. Никто не потрудился вымыть комнату. Впрочем, вся лачуга была такая ветхая, что в ней, очевидно, и нельзя было навести чистоту и порядок. Но восковое тельце, от которого веяло глубокой торжественностью смерти, переложили на другое место, обмыли и аккуратно завернули в белые полотняные лоскутки. Потом снова покрыли моим носовым платком. И те же грубые, потрескавшиеся руки, которые все это сделали — положили на него пучок душистых трав, прикасаясь к нему так осторожно, так нежно. «Награди вас Бог!» — сказали мы женщине. «Вы добрые!» «Я?» — молодые люди удивилась она. «Тсс! Дженни! Дженни!» Мать застонала во сне и шевельнулась. Звук знакомого голоса как будто успокоил ее. Она опять уснула. Могла ли я знать, когда, приподняв свой носовой платок, смотрела на лежащее под ним тельце сквозь локоны ады, рассыпавшейся, как только она склонилась над младенцем? Мне тогда почудилось, будто вокруг него засиял ореол. Могла ли я знать...